Элио открыла глаза. Первым, что она ощутила, была жгучая, более сокрушающая бессилие, а потом на неё накатило одиночество от того, что она осталась одна. Ощущение теплоты, окутавшее её перед сном, исчезло. Балла не была рядом, его место заняла тьма прохода глубинных этажей и звуки яростноточенного боя. Он так и не сдался. Он думал о Лю и решил выплатить ей надежды в жизнь. Он не хотел, чтобы её справедливостью гасло. Балл Собрав силы, Лёж желал ладонь в кулак. Она знала, что должна делать. Введение исчезло. Галицната рассеялась, и Ализы остальных рядом не было. Возможно, всё, что она видела, свет на дальнем берегу был всего лишь причудой, всего лишь словами, которые ей хотелось услышать. Но эти слова её кое-чему научили: справедливость живёт в ней самой. Но она не должна этого забывать, она должна найти надежду. Лю положил дрожащие руки на землю и оттолкнулась от её. Она издала первый крик, отрывая себе от лужи крови. Она покончила с собой, пропавшей в тени своих умерших товарищей, заперла себя прошлое и дала жизнь новой себе. Она должна с этим столкнуться, столкнуться с прошлым, от которого так долго скрывалась. Она должна сразиться, сразиться с символом прошлого, державшего её в страхе все эти годы. Джаггернаут, монстр бедствия, воплощает её в прошлом. Если она хочет будущего, должна победить это прошлое. Если она действительно готова никого больше не терять и жить ради своей надежды и своей справедливости, у неё нет другого выбора. Она поднялась, она выхватила оружие из лужи крови, костяной меч Спартое и опёршись на него, поднялась, отгоняя боль, она сделала шаг вперёд. Этот шаг породил второй и более уверенный шаг, шагая к цели, Эльфийка набиралась сил. Не обращая на боль в ноющем теле, Лю шла по тёмному коридору. Она шла на звуки боя. К тому месту, где раздавал рёв монстры и боевой клич человека, Лёд двигалась к месту, где её ожидало бедствие и жестокость по тёмному едва освещенному коридору. За проходом кипела смертельная схватка. В центре комнаты столкнулись жаждущие убить друг друга монстр и человек. Парень скрестил клинки с джиггернаутом, откуда в нём столько силы. Парень будто бы буквально вкладывал остатки своей жизни в этот бой. Он сражался с монстром в поединке чистой силы. Блестящим белым кинжалом он отражал каждый снаряд запущенный в него монстром, они рекошетили от пола, стены потолка. Вражеские выстрелы были медленнее Гуясова, разумеется, это означало, что Порень может с ними совладать. Он сталкивался с ордой смертельных чаек, и Хакуген в его руке не допустил ни единой кости к его телу. Когда Джиггернаут издал гневный, но радостный рёв и бросился в ближний бой, Бэл переключился на кинжал Гести. Маленький, лёгкий клинок с двойным лезвием Сменяя чёрно фиолетовое лезвие ярким белым, Бэлл успешно справлялся с тактикой дальнего боя монстра. По он даже успевал наносить удары по хвосту Джигернаута и уже срезал хвоста несколько чешуек ящера воинов. Парень заметил закономерность передвижения монстра, который не мог прыгать свободно. Инстинкты подсказали, было, что существует связь между углом, с которым монстр приземлился на поверхности, требуемым для подготовки следующего прыжка временем. Вычисляя его, Балу успевал подготовиться к очередному рывку монстра. Решительно настроенные использовать недавнее поражение для победы в этот раз, Балу совершил контратаку. Кенджела когти описали бесчисленное множество дуг в воздухе, оставляя фиолетовые разводы. Раздался оглушительный звон, и искры летели полукругом от обоих бойцов. Лю, видевший эту стычку со стороны, показалось, что для атаки бойцы использовали свою жизненную силу. Алё! Бэллё заметил, в этот же момент Джаггернаут также обратил на эльфийку внимание. В её груди что-то треснуло, она не могла этого скрыть. Перенесённое горе вызвало в ней приступ страха, но теперь она вспомнила о чувстве, которое пугало её гораздо больше, чем раскрывшаяся рана прошлого. Она снова вспомнила о потере незаменимого для себя человека. Всего за мгновение сосредоточения стерце эльфийки успокоилась. Идеальное спокойствие, предвещавшее бурю ледяного ветра. Ветер и воли заставляли её идти вперёд. Леона клонилась и побежала. Она оттолкнулась от земли, перевернулась в воздухе и нанесла мощный удар замершему джеггернауту. Она вонзила костяной меч в поднятую правую руку монстра под защитной броней из масок. "Бел, я не могу быть Эльфийской девой озера". Отброшенная ударом локтем монстра, она ударилась о землю, откатилась и обратилась к поражённому Беллу. Поскольку парню нравились героические истории, это должна была быть ему знакома. Эльфы относились к этому рассказу с великим почётом. Молодые эльфийки зачастую мечтали о героинями, героев, но лю этот рассказ не привлекал. Белл уставился на эльфийку. Я не могу позволить себе сидеть и ничего не делать, пока те, кто мне дорог, меня защищают. Я не дам тебе одному пойти в лапы смерти. Бэло улыбнулся, услышав наполненные решимостью слова, он кивнул окававленной разодранной головой. Его рука фона божественным который он жемал в руке, блеснули, будто обретая новую силу. Стоя плечом к плечу, парень парни эльфийка бросились на монстра. Джаггернаут взбесился. Он жаждал смертельной битвы один на один с Беллом, У монстра, поглотившего множество своих сородичей и превратившего их в броню неотвратимости, истекало время. Он жаждал вложить все оставшиеся силы в сражение с беловолосым парнем и обязан был его убить. Недостойное существо не должно было вмешиваться в цель его существования. В этом бою оно было бы незначительной помехой. Поддавшийся ярости джаггернаут собирался сокрушить Назоилева жука одним ударом. Лео вернулась, более того, она ударила в ответ. Скорость её движения была совсем не той, что раньше. Сложно было поверить, что перед монстром была та же авантюристка. Раны на её плече и правой ноге продолжили кровоточить. Всё её тело было побито и изранено. Тем не менее, эльфийка нашла в себе храбрость, чтобы преодолеть съедавший её ужас. Ледяной ветер стала собой тобой, выдающийся авантюристкой. Даже больше, она превзошла свои прошлые пределы. Грация, с которой она сражалась, выделяла её среди всех людей, которых Джигернаут успел убить. Я тебя прикончу! Она выкрикнула те же слова, что и беловолосый парень, и посмотрела на него таким же взглядом, в котором читалась несокрушимая воля. Джигернаут это заметил. Как и парень великолепно достойна охоты, она достойна посвящения её убийству всех его сил. Потому он убьёт их вместе. Джаггернаут издаст жуткие боевые клич и поглотит их, когда убьёт обоих. Ускорившись до предела, монстр снова начал прыгать и запускать в авантюристов город Пиломов. С начала боя прошло около пяти минут. Не было бы странным, если бы авантюристы, находившиеся в ужасном состоянии, встретили свой конец. Их тела давно достигли предела, Стоит пламени жизни колыхнуться, и их путешествие подойдёт к концу. Несмотря на то, что Джиггернаут заплатил за превращение в химеру симптомами отторжения тела монстров, его физическая сила намного превосходила оставшиеся силы авантюристов. Когда игра на истощение закончится, он их уничтожит. Сражаясь один на один, Белл постоянно пытался нанести смертельный удар. Судя по всему, Джигернаут понимал, что присутствие Фики давало ему чуть больше шансов доказательством этому послужил тот факт, что монстр перестал полагаться на удары когтями в ближнем бою и пользовался исключительно пиломами. Если бой будет идти в таком ключе и дальше, авантюристам не одержать в нём победы. Далёкое лесное небо, бесконечные звёзды бескрайней ночи. Чтобы вырваться из замкнутого круга, Лю начала читать заклинания. Болот джигернаута отреагировали одинаково на песни эльфийки, применяющий магию, продолжая отражать мечом костяные копья. Эльёбала из тех, кто даже атакуя, уклоняясь и передвигаясь, мог произносить заклинание, необходимое для нанесения смертельного удара. «Прислушайся к голосу глупца и даруй божественную защиту звёздным огнём ещё раз. Можно было назвать эти строчки песней отрицания. Люпела эту песню, когда позволила Элизии остальным себя защищать в тот самый момент, когда она защитить их не могла, когда, поддавшись ужасу эльфийка, могла шевелить только губами. «Даруй свет жалости тому, кто тебя оставил. Теперь напилаю эту песнь, продолжая сражаться. Она решила не терять тех, кто ей очень дорог. В этот раз она будет не только той, кого защищают, но и защитницей. Бал понял, что задумала Лю и какую тактику нужно было применить. Ему нужно было убрать панцирь Джаггернаута. Панцирь остался на левой стороне тела монстра и теперь не только отражал магию, но и ослаблял её благодаря встроенным каменным телам обсидиановых солдат. Светоносный ветер Люни нанесёт смертельного удара, пока у противника есть броня, способная уменьшать магическую мощь, а на две таких атаки энергии разума эльфийки не хватит. Джаггернаут воспринял головокружительную скорость чтения заклинания Люко Кугрозо, учитывая состояние его брони, существовал небольшой шанс того, что эта атака может его уничтожить. Существовала небольшая возможность того, что эта магия приведёт к его падению, потому Джаггернаут вознамерился уничтожить Лю любой ценой, пока заклинание не было завершено. Огненный шар Белл выстрелил не в монстра, а в свой чёрный кинжал. Малвниносное пламя слилось с клинком, раздался колокольный звон. Он готовился к активации Арговесты. Он призвал силы, позволившие ему в последний раз зарядить свой навык. Джигернальд не мог не отреагировать на ту же самую атаку, что лишила его правой руки, он не мог проигнорировать потенциально смертельный для него удар. Именно этого и добивался БЛ. Перед монстром стоял человек, заряжавший навык, за его спиной эльфийка читала заклинание на бегу. Тот, кто спереди служил приманкой, но игнорировать его всё равно было нельзя. На мгновение Джаггернаут перестал двигаться. Приди, мой собрат, бродячий ветер. Лео, оказавшаяся за спиной монстра, продолжала произносить строчки распева. Стоящий перед монстром Бэл заряжал оружие огнём. Они собирались лишить чуть Джаггернаута и разорвать его заклинанием. Монстр бедствия вонзил правую руку в землю. Снизу в нескольких местах сразу появились пиломы. Кости сформировали десятиметровый круг под Джаггернаутом. Чард, отправив костяные копья под землю, монстр атаковал одновременно Люи Белла. Он оказался в центре круга мечей, раневшего авантюристов. На плече Лю появился новый порез, бедро Беллы закровоточило с новой силой. Одним ударом Джаггернаут планировал забрать две жизни. Он собирался убить обоих авантюристов этим залпом костяных копий. Пересеки неба по диким землям. Распев не прекратился. Неукротимый дух позволил Люсу сохранить контроль над заклинанием и получить шанс на победу. Поскольку смогла Лео сдержал заряд своего навыка и был. Отхаркнув кровь, набравшуюся во рту, он ударил правой рукой по земле. Арговеста! Он заряжал 7 секунд. Сметающий все на своём пути удар был направлен не в Джиггернаута, а в торчащие из земли костяные копья. Жутким рёвом пол подземелья разорвало. Мир перед глазами монстра начал сотрясаться. Подземный взрыв смёл все костяные копии до единого, обратив их в порошок. Поток снарядов прекратился, но этим удар бы не ограничился. Мощная ударная волна через плилому передалась в руку Джиггернаута, созданное из множества тел монстров, конечность треснула. Джиггернаут взревел, его правую руку разрывало изнутри. Арговеста породила трещины в полу и заставила комнату дрогстись. Монстр при этом содрогнулся. На мгновение он потерял бдительность. Баллот этого мгновения не упустил, а он бросился к монстру. У парня не осталось сил, чтобы держать оружие. Кинжал Гести полетел в воздух. Вместо этого был ужал руку в кулак, намереваясь ударить джиггернаута в грудь. Чёрт! Но он запоздал. Поддержание зарядки органавта вместе с уклонением от ударов монстра лишили его моральных и физических сил и молил колени держаться, пытаясь сблизиться с монстром. для Джаггернаута, специализирующегося на скорости. Эта атака опасности не представляла. В последний момент напряжённое до предела тело Белла его подвело. От Джаггернаут сделал маленький шажок назад и впился красными глазами в Белла. Он без труда переделал движение падавшего кролика, летящего к его груди. Джаггернаут занёс левую руку шестью фиолетово-синими когтями. Занесённый над головой когти разрушения наверняка прикончили бы лишённого сил Белла. Наверняка эти когти обогрели бы всё вокруг кровью парня. Белл уже представлял себе эту картину. Эта атака была похожа на ту, которую украла у Лю лучшую подругу пять лет назад. Устояв на ногах после града пиломов и взрывной волны Белла, Лев взревела, чтобы не дать повториться трагедии, развернувшейся много лет назад на её глазах, снова она со скоростью ветра метнулась к монстру. Оттолкнувшись левой ногой от земли, она вспышкой света пролетела к занесённой левой руки от джеггернаута. Ещё набегу эльфийка успела вытащить короткие мечи, которые теперь отправились к когтям разрушения. Лезвия срезали кисть монстра и фаланги его пальцев. Для джеггернаута время застыло. Он осознал, что лю лишил его самого величайшего его оружия когти загнутых словно колыки, способных разрезать всё на свете. Если бы я сделала так же в тот день, В одно мгновение перед глазами Лю пронеслись воспоминания. Она снова увидела спину Элизы, пронзённую, как теми монстра, если бы только Лю могла. Если бы она сражалась вместе со своими подругами, как сражается сейчас, она бы не была убита. Сожаление и боль пронзили тело эльфийки, и её сердце издало жалобный рёв в груди. Она понимала, что не может повернуть время вспять, и всё же мысленно вернулась в то мгновение, отчего её сердце снова переполнили сотни различных эмоций. Всё это мелькнуло в ту секунду, когда налетел мимо поражённого Джигернаута. В следующую секунду Белл влетел в монстра. Помысль лю позволила ему совершить последний прыжок в грудь монстра. Огромный скелет замер, осознав, что парень успел сократить с ним дистанцию, и ударил правым кулаком в его правый бок. Огненный шар! Через мгновение раздался крик, молниеносное заклинание взорвалось в его теле. Огненный снаряд был всего один, но этого оказалось достаточно. Последние отголоски заклинания Белла пробежали по едва защищённому телу монстра, безжалостно взрывая его изнутри. Оставшаяся часть фиолетового панциря слетела с его тела вместе со взрывом. Куски обсидиановых солдат падали на землю, будто искры. Одного слабого заклинания не хватило, чтобы прикончить зверя, поскольку в нём отсутствовал магический камень, он остался на ногах. Однако теперь огромный монстр остался без своей брони.